Целая жизнь. Его натреснутый бретон Знаете, что вы ели, капитан Джон? Это была кошка. Настоящая кошка. Верил ли он всему, что видел у нас в стране? И верил ли он вообще искренне в утопию? Так и осталось для меня неразгаданной загадкой английской души. А верил ли я сам? Иногда кажется, что искренне верил. Иногда. Потопчут ли нас трубачи молодые? Взойдут ли над нами созвездия чужие? Мржавых дубов, облетевший уют. «Эдак ты разболтаешь обо всех советских шпионах», — молвил кот. «Славное дело. За это королева может пожаловать тебе пера или подарить блюдце молока». Если, конечно, ты укажешь настоящие фамилии, а не будешь врать, как сивый Мерин. Но, наверное, такие энтузиасты, как твой друг. Уже на вес золота? Что говорить? С усилением дискредитации советской системы и коммунизма поток желавших сотрудничать с КГБ на идейной основе серьезно иссяк. Постепенно вымерли и ржавые листья, и ржавые дубы. Отважные мои! Ты мог бы и побольше рассказать об английском патриотизме, — заметил кот. Все-таки тебя тянет на гадости. И ты преуменьшаешь достоинство англичан. Послушай, что писал Оливер Голдсмит. Они мужественно сносят голод, холод, усталость и другие житейские невзгоды. Опасность лишь закаляет их дух, а в беде они не теряют бодрости. Одно лишь для них непереносимо — презрение. Его англичанин боится больше, чем смерти. Чтобы избежать презрения, он готов расстаться с жизнью и умирает, когда ему кажется, что он утратил уважение света. А незабвенный Фридрих Энгельс высоко оценивал упорство и стойкость английской пехоты, хотя бросал в бочку меда и ложку дегтя. Британский солдат неповоротлив, несообразителен и беспомощен, когда он предоставлен самому себе. О мужестве англичан написано много, даже слишком много. Вот и немецкий генерал Витцгель. Англичане в вопросах стратегии неуклюжи, в тактике недостаточно гибки, а вообще трудный противник. Брюс Локкарт склонен объяснять английское мужество отсутствием воображения и, соответственно, равнодушием к опасности. Это звучит мистически и сразу представляешь тупицу, просто не понимающего, что вокруг рвутся снаряды и свищут пули. В мемуарах посла США в Москве Аверелла Гарримана в деталях поведана история, как он, тогда посол в Лондоне, и лорд Бивербрук прибыли на переговоры в Москву и во время обеда в ресторане «Националь» попали под налет германской авиации. сиятельные визитеры не желали идти в бомбоубежище ибо находили налет не слишком впечатляющим после бомбежек лондона их в однокровно двинулись в бомбоубежище лишь по настоянию властей а официанты на подносах несли за ними недоеденный обед можно писать о смелости англичан в битве при рурке дрифт в 1879 году когда 139 английских солдат одержали победу над четырьмя тысячами зулусов в Южной Африке. И совершенно забыть, что чуть раньше зулусы без особых трудов разгромили английский полк. Не обладают ли англичане каким-то необыкновенным мужеством? Ведь каждый кулик хвалит свое болото, каждая страна поднимает на щит, раздувает и пропагандирует свои достоинства, и англичане в этом не неоригинальны. Было и мужество, но было и трусливое бегство с поля брани Морские пираты, пересекавшие моря и океаны, экспедиционные корпуса, пробивающие путь через джунгли, битва при Ватерлоу и битва за Англию, победа над Роммелем в Африке, высадка в Нормандии. Но разве Наполеон не лупил англичан? А бурый? А сколько поражений терпели англичане в Первой мировой войне от немцев? В конце 1914 года британский